Глава семьдесят Парковка комплекса была полностью занята, но они сразу поняли, что это машины тех, кто приехал посмотреть на сражение. Вокруг никого не было. Они провели на парковке короткое совещание и решили разойтись, чтобы покрыть наибольшую площадь. — Я вызвал подкрепление, — сказал Волис, но они прибудут только через полчаса. Он посмотрел на Пайн. «Если вы ошиблись, девочка может погибнуть». «У нас нет других версий», – резко ответила Пайн, оглянулась через плечо и воскликнула. «Думаю, я права». Пайн побежала к краю парковки, где из-за куста торчал бампер автомобиля. Задыхаясь, она остановилась возле внедорожника Porsche. Когда к ней подбежали остальные, она объяснила. «Это автомобиль Джека Лайнберри. Мы ездили на нем ужинать». Денвер свел машину, Страук сидел рядом. «Значит, он здесь», – сказал Воллес, пытаясь открыть дверцу со стороны водителя. Однако оказалось, что она закрыта. «Взгляните сюда», – позвала их Блюм. Она смотрела внутрь через заднее стекло, а когда все к ней подошли, указала на лепестки цветов, лежавшие на коврике в задней части машины. «Я видела такие цветы во дворе у Кворлсов». «Должно быть, лепестки прилипли к подошвам Дженни, когда страуп ее похитил», – предположил Лоредо. Файн разделила площадку на три части и на две из них поставила Лореду и Уоллеса. «Кэрол пойдет со мной. Если что-нибудь заметите, сразу звоните. Ну, вперед». И они отправились в разные стороны. Когда они немного отошли, Блюма гляделась по сторонам. «Зачем он привел ее сюда при свете дня?» «Я не знаю, кэрл но я уверена, что он здесь. И судя по лепесткам, которые ты заметила в Порше, Дженни также где-то рядом. Около чистокола никого не было. Возле музея тоже. Они обнаружили там одну дежурную служащую, но она никого не видела и выглядела расстроенной из-за того, что не могла посмотреть реконструкцию. Они быстро зашагали вперед вдоль ряда могил. «Господи!» – воскликнула Блюм. «Один из моих сыновей служит в армии!» А если начнется еще одна война, я не уверена, что смогу перенести мысль о его гибели. Она огляделась по сторонам. Ведь у каждого из них была мать, которой пришлось пережить потерю. Такое ужасное горе. Когда Паину слышала слова подруги, ее лицо разительно изменилось, а взгляд заметался. «Мать!» – прошептала она. «Что?» «Мать!» и Пайн бросилась бежать. «Агент Пайн, куда?» Пайн ничего не ответила. Она бежала так, словно от этого зависела жизнь. И в самом деле зависела. Когда Пайн добралась до статуи, возведенной штатом Мичиган, в честь павших солдат и матросов, она посмотрела на скорбящую женщину, о которой ей рассказал парковый рейнджер, и которую все называли «Мать». Пайн боялась увидеть у ее мраморных ног тело Дженни в одежде куклы. Но там не было ничего похожего. Как Страуб доставить сюда тело, чтобы его никто не увидел? Он не сможет просто прийти с девочкой на руках? Пайн принялась озираться по сторонам и почти сразу заметила на значительном расстоянии двух посетителей. Принести тело в такое публичное место очень рискованно. Интересно, как Страуб планирует это сделать? «А как бы поступила я на его месте?» И она тут же увидела ответ. «Нужно слиться с фоном, продемонстрировав, что ты являешься частью музея под открытым небом, и если кто-то тебя заметит, он не обратит на тебя внимания». Она увидела на некотором расстоянии здание офиса паркового обслуживания и побежала к нему. На ходу она вытащила телефон, позвонила Лореду и сообщила, куда направляется и почему. Он сказал, что уже идет к ней и обязательно позвонит Волису. К тому же Волис и без того находился рядом. Когда Пайн приблизилась к зданию, она заметила мужчину в штанах свободного покроя, светлой рубашке и соломенной шляпе, который вышел из за угла, толкая перед собой тачку, накрытую одеялом. В следующее мгновение из-за другого угла появился Макс Волис, который оказался всего в нескольких футах от мужчины с тачкой. Волес тяжело дышал и выглядел так, словно едва держался на ногах. Эй, ты! крикнул мужчине Волис. А ну стой! Пайн поняла, что сейчас произойдет раньше Волиса. Она вытащила пистолет, но мужчина в шляпе уже успел выстрелить. Пуля попала Волису в грудь, и он упал. Страуб! крикнула Пайн. Но прежде чем она успела выстрелить, он наклонился над тачкой и что-то оттуда вытащил. Пайн сразу поняла, что неподвижное тело у него на руках это Дженни. В свободной руке Страуб держал пистолет, из которого стрелял в Воллиса. Страуб, положи Дженни на землю и отбрось пистолет, сказала Пайн. В ответ он в нее выстрелил. Она увернулась, но не стала стрелять в ответ, потому что он держал перед собой Дженни. Пайн не знала, жива девочка или нет, но она не могла рисковать. Страуп забросил Дженни на плечо, свернул налево и скрылся за углом здания. Пайн подбежала к Волесу, опустилась рядом на колени и попыталась нащупать пульс, но его не было. Тогда она перевернула его на спину и увидела, что пуля попала в центр груди. Его глаза были открыты и неподвижны. Пайн протянула руку и закрыла их. «Проклятье! Мне очень жаль, Макс!» «Пайн!» Она оглянулась, увидела бегущего к ней Лоредо и поднялась на ноги. «Уоллис мертв! Страуб его застрелил! У него Дженни! Пошли!» И они побежали за Страубом.